Глава восемнадцатая. Что ж, у них, может быть, и не было Танна, но у них было достаточно всего остального, о чём я мечтал, включая душ и кондиционер. И ещё около часа наслаждался забытым удовольствием чистоты и прохлады, а также смаковал кружку рекафа, добытую Юргеном, после чего уселся за стол в одной из хижин и начал рассказывать Пирсу о наших злоключениях. Слабый отголоски песчаной бури за стенами действовали успокаивающе, несмотря на то, что это было явным материальным напоминанием о том, что мы только достигли безопасных мест. "Вы действительно думаете, что сможете пробиться?" спрашивал он. Я кивнул. Иначе я не стал бы этого делать. "Ответил я, скатываясь к очевидным фактам, что большей части моего импровизированного эскорта просто не повезло бы. Я указал на инфопланшет с картой, лежащей между нами. "Тот есть ещё два склада с припасами между нами и неизменностью. После этого мы могли бы жить на подножном корме, хотя нам бы всё равно нужно было топливо и бы припасы. Мы с вами. Перскевнул, как будто уже был частью нашей маленькой экспедиции, факт, который я с удовольствием отметил для себя. Я ждал, что мне придётся ставить на него, возможно, даже проявить свою комиссарскую власть, но по каким-то причинам идея встретиться с армией зеленокожих почти без поддержки ему приглянулась. В тот момент он не спросил почему, просто поблагодарил императора за легковерных идиотов и перешёл к практическим деталям. По каким-то причинам этот парень мне понравился, скорее потому, что он напоминал мне Дивосса. "И чем вы занимались в это время?" спросил Тайбер. Почти всё время разговора он просидел тут, так что мне не нужно было тратить время на пересказ. К тому же он был ценным офицером, так что я подумал, что неплохо было бы включить его в разговор. Кроме того, он не подвёл меня до сих пор, правда, если не считать, что он сделал из меня няньку для толпы штацких. Да и Пирс до сих пор был тёмной лошадкой, так что совсем было не вредно иметь за спиной ветерана-сержанта. «Если будет заварушка». «То же, что и вы, раз уж зашёл разговор», — ответил Пирс. «После того, как наш полк разбили, мы окопались и начали вести партизанскую войну против любых доступных целей». Тайбер кивнул. «Это был последний вразумительный приказ перед тем, как командное звено было полностью разбито. Это он мне уже сказал после встречи. Мы пришли сюда вчера для перевооружения и пополнения припасов и были застегнуты врасплох с зелёными, которые тоже нашли это место». Он повозился с контролем планшета-карты, и иконка, обозначающая склад, засветилась красным. Теперь нам придётся подорвать всё, что не сможем забрать. Они теперь знают, где там место и вернуться. Я согласился. Теперь было отчётливо понятно и вравнение пресюдницы к нам. Он был таким же пылким приверженцем идеи безоговорочного превосходства по количеству. Я тоже не могу вдеть изъяна в его словах, не думаю, что после перестрелки выжил кто-то из зелёных, но когда их хотятся те, кто их сюда послал, Они пошлют ещё и гораздо больше. Похоже, им был известник куда идти, когда они прошли мимо нас, сказал Тайбер. Я шутливо посмотрел на Пирса. Есть смысл, куда они направлялись? Молодой лейтенант пожал плечами. А они нашли карту? предположил он. Похоже, другим частям из этих мест не так сильно повезло, как нам. Ну, другим частям? спросил я. Мы уже третий раз сюда приходим, ответил Пирс. Когда я записывал то, что мы забрали, Я отметил, что здесь уже были реквизиции за последнее месяце или около того. Просто прекрасно. Весь мир рушится вокруг них, и всё, что делают силы СПО, продолжают заполнять формы. Покажи мне, сказал я. Это заняло некоторое время, но после небольших поисков и выкриков в коридор, сержант Перса, здоровый молчаливый винер, положил нам на стол инфопланшет. Перс немного поигрался с ним и вызвал экран полный стандартных форм запроса. Вот, вот это брали мы. Он указал на парочку пунктов. «Похоже, что ещё три части находятся в этой округе». Он оценивающе взглянул на Тайбера. «Четыре, учитывая вашу». «Мы нашли всё, что нужно в городе», — ответил Тайбер. «Я вижу». Молодой лейтенант усмехнулся. «Чрезвычайно любезные зелёные позволили вам позаимствовать вещи. Есть ли записи о том, где эти части?» — спросил я. Перс отрицательно помотал головой. «Никаких. Всё зашифровано. В целях безопасности». На случай, если враг захватит склад, они всё равно не смогли бы узнать диастальное. Я медленно кивнул. Может быть, Фелиция сможет с этим что-то сделать, или нет. В любом случае, как только его технет песчаная буря, будет гораздо проще искать их. Я хочу переговорить с вашим вокс-оператором, сказал я. К рассвету буря почти утихла, как и предсказывал Калфакс. Киев плохо скрываемему дольтвотворению, и я не взираю на шквал песка, решил осмотреть это место основательно. Самый здоровый барак содержал еду и воду, и я поручил Норберту организовать распределение и двинулся в поиск к Фелиции, оставшихся машин с лёгким сердцем. Даже если мы способны пополнить наш ряды свежими силами, нам всё равно было жизненно необходимо двигаться скрытно, учитывая, что запасы горючего тут тоже были. "Вагоны барахла", заверила меня миловидная техножрица. "Лишамнесия знает, как мы с этим разберёмся, но мы обязательно разберёмся". Она повела меня в сарай с огромной дверью, Повисло странное ощущение ожидания. «Это должно помочь». Она грохнула наружу дверью с помощью механодендрита, заставляя древесину дрожить от удара. От этого звука парочка пехотинцев подскочила, как напуганные крысы на помойке подняли лазерные ружья и расслабились, когда увидели, что это всего лишь мы. Я лебезно кивнул им, удовлетворённый их уровнем насторожности, и развернулся в поисках того, что так взволновала Фелиция. «Это же часовой!» Удивлённо воскликнул я. Технопровидица улыбнулась. "Ещё лучше", сказала она, включая верхнее освещение. "Это погрузчик. Естественно, я уже видела их раньше много раз, но они до сих пор меня удивляли. Вместо оружия шагатель был оборудован механическими захватами, позволяющими поднимать и приносить тяжёлые грузы. Массивный противовес сзади напоминал раскрытый рюкзак. Как только я заберусь в него и заведу, мы разберёмся тут в момент." Не было смысла спрашивать, кто будет управлять им. Она смотрела на машину с обожанием, и я мысленно сделал пометку найти себе срочно одело где-нибудь ещё, как только она начнёт погрузку на этой штуке. "Готов это слышать", сказал я. "Как машина. Хорошо, как всегда", ответила она, чтобы это не значило, учитывая, что она возилась с метеллоломом о морков. Мы вовремя успели укрыть их? Алдиман или Де сейчас проверяет? Через секунду я осознал, что ней имеют в виду своих помощников, которые, видимо, продвинулись чуть дальше, чем зятья Гевония Балтов. И действительно, когда наше путешествие закончилось, они оба посвятили себя шестерёнкам, и было похоже, что они стали их напродивиться не только по названию. Причём обоих в дальнейшей жизни приняло браста механикус. А что с имперскими машинами? спросил я. Филиция пожал плечами, явно неохотно перенося своё внимание от своей новой игрушки. У нас пять хеммер, все в довольно хорошем состоянии. учитывая, через что они прошли. Им не помешало бы обычное обслуживание, но это не обязательно. Она дёрнула плечами. Механа Дендрит над её плечами одновременно дёрнулся вместе с ней. «Мне нужно время, чтобы обратиться к духам». «Оно есть», — уверил я её. «Мы собираемся выдвинуться самое позднее завтра утром». После обсуждения пир с Тайбер и я решили, что ближайшие силы орков ожидали возвращения своих разведчиков сегодня около полудня и должны будут выдвинуться на рассвете, чтобы узнать, что с ними произошло. Ни одно из этих предположений не могло быть точным, однако в данных обстоятельствах никто из нас не хотел рисковать. «Ты сможешь потом всё здесь разрушить?» «Ага», — ответила она, — по мне так слишком уж инициативно, и я пошёл искать в окс-оператора Пирса, пока она не завела погрузчик. Это был тощий болезненный парень, как я его окрестил, ожидавший меня на рампе командной химеры, как мы и договаривались. Явно с дачным вопросом, отдавать ли честь комиссару или нет». В конце концов он удовлетворился слабым помакиванием, на которое я ответил парадным щелчком каблуков и достаточно дружелюбной улыбкой, чтобы он расслабился. Всё готово, уверил он меня и сопроводил в приятное убежище броневика, уводя от затухающего ветра. Эта стандартная модель была несколько изменена для размещения в ней аэроспектса и дополнительного коммуникационного оборудования, которым меня и сопровождал в окспиратор марконии. Я несколько раз был в командной машине Монстрю, так что был знаком с её внутренним строением, хотя, конечно, тут были небольшие отличия. Все в радиусе действия будут слышать трансляцию через две минуты. Ещё один приказ, оставленный с начала вторжения, и по мне так очень практичный приказ. На полной мощности передатчика командной Химеры я должен быть услышан потенциальными союзниками в гораздо большем радиусе, чем это было возможно с переносным воксом Гринбоу, который Фелиция отправила на отдых с соответствующим причастием. Спасибо. Сказал я, вводя свои комиссарские коды во время разговора. Учитывая скептицизм, с которым меня встретили Тайбер и Пёрс, ясно обдел сообщение о всеми властными полномочиями своей конторы, которые для начала помогут нам избежать множества споров. Маркони взглянул на свои часы, поигрался с дисками и переключателями, и кивнул мне. В эфире это комиссар Кай Фаскайн в самом имперском частян, который его услышат. Сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал несколько бесприкословно, как учили в школе. Дочка, встреча склад запасов Сигма-12 завтра на рассвете. Конец передачи. Я кивнул Маркони, и он отключил питание. Мы слушали статику около 20 минут, но никто не ответил, даже обычного "вы сказали, комиссар?", которое я почти ожидал услышать. Маркони улыбнулся. "Отличная радиодисциплина", сказал он. "Меньше злёном для перехвата". "Ну или никто нас не услышал", сказал я, пытаясь ведоть это за шутку. События показали, что мои страхи были необоснованными. Первая партия отставших прибыла к полудню, добавив ещё пару химер около дюжной пехотинцев к нашей разномастной банде. Это дало нам почти полноценный взвод, который добавил к выжившим Пирса, уже не говоря, что по крайней мере одну химеру мы могли использовать исключительно для перевозки припасов. Я оставил сержанту руководить новичками из соображений практичности командной лестницы с Пирсом и Тайбером и пошёл за ещё одной кружкой рикафа. Также я нашёл Норберта, который очевидно имел похожие мысли, и присоединился ко мне за столом. "Это просто дар судьбы", сказал он, разворачивая инфопланшетка мне, чтобы я мог взглянуть. "Я распределил часть нашего топливного резерва из запасных Б-припасов на бронированные машины. И так мы не потеряем всё разом из-за шального попадания". Это довольно опасное требование: одно удачное попадание как рагранаты или энергетического оружия, и мы лишимся всей партии Б-припасов. но с другой стороны, у орков кажется мало подобного вооружения. И в любом случае, это куда безопаснее, чем перевозить припасы в одну из этих лишённых крыш и чудёс в орочи инженерной мысли. А «Остальные?» – спросил я. Песец пожал плечами. «Я поделю их между грузовиками и несколькими багги. Распределю, насколько это возможно. Даже если мы потеряем один или два из них в следующем столкновении, это не нанесёт большого вреда». Его взгляд на будущее не казался особо жизнерадостным, но я не мог винить его за это. «Но даже в этом случае нам придётся что-то оставить тут. Мы не сможем увезти все имеющиеся припасы». «Я уверен, у вас всё под контролем», — сказал я. «Я составил список приоритетных припасов», — сказал он. «Еда, вода, медикаменты и, конечно, достаточно много боеприпасов, чтобы наше оружие могло работать». Он указал на некоторые пункты в списке инвентаря, который он собрал. «Некоторые ополчанцы просят новое оружие взамен Орочева, которым им приходилось пользоваться до сих пор. Скажите им, пусть берут, что хотят». сказал я. В сдешнем арсенале его достаточно. И чем больше мы раздадим, тем меньше останется. Будь я проклят, если собираюсь оставить что-то, что зеленокожие потом смогут использовать. Идея взрывать что-то, в чём мы возможно потом будем нуждаться, мне не нравилась. Кроме того, трофейное и урочье оружие вполне возможно будет столь же смертельно для стрелка, как и для его цели. Я займусь этим. Нордерт Кевнул. Может, раздачать гражданским? Я пожал плечами. Почему нет? Я не сомневаюсь, что ношение оружия заставит их почувствовать себя в большей безопасности, а заодно они перестанут быть просто бесполезным грузом в кузовах этих трясучих грузовиков. И любой, кто захочет, может вооружиться, если они научатся у одного из солдат Тейбера как пользоваться оружием и готовы стрелять только по приказу. Такой подход должен помешать большинству из них отстрелить собственные ноги, и в случае, если положение станет уж совсем отчаянным, поместят между мной и орками побольше пушечного мяса. «Звучит разумно», — согласился Норберт. Сейчас, глядя в прошлое, я думаю, что у меня могли бы появиться идеи получше. Но решение раздать оружие оказалось вдохнуло новую жизнь в беженцев, и в итоге они почти все обзавелись лазерным ружьём или чем-то подобным, закрепляя свой статус как часть нашей растущей регулярной армии. Даже Риот уже был вооружён лазерным пистолетом, когда я её видела в следующий раз, хотя он уверил меня, что не намеревается им пользоваться. У меня были некоторые сомнения, что регулярные спо будут спуска со смотреть на такое нововведение, но оказалось, что они совершенно не против. Если гражданские смогут сами о себе позаботиться, то они могли бы сконцентрироваться на войне без оглядки. Ну или что-то в этом роде, так что я увидел, как несколько солдат предлагали персональные уроки стрельбы одной из женщин из каравана, что нашёл несомненным доказательством поднятия боевого духа. По правде весь лагерь проникся духом целеустремлённости, что было весьма неожиданно, пока я не переговорил с Пирсом за чашечкой рекафа и рулетами солёного Грокса незадолго до сумерек. К этому времени до нас добрались ещё отставшие, Привёз с собой парочку тяжёлых грузовиков, которые Норбиот тут же пристроил под свои нужды. Три "Ламандра" модификация для разведок с полным экипажем и "Химера", пригодная для эвакуации раненых. И она направила её и двух едущих вне санитаров на помощь Кариоту, которому будет немного проще работать в ней, чем в ворочем трэндулете, который был у него до сих пор. "Никто из нас не был так воодушевлён с тех пор, как на поле зелена кожи", отметил юный лейтенант, откусывая кусок от своего рулета. Он глянул на меня со странным выражением на лице и продолжил неистово жевать. «Они просто пытались выжить и всё, но теперь у них опять есть цель!» «Цель осталась прежней, как и всегда», — ответил я ему. «Вы пятёрков с этого мира?» «Вам легко говорить». Перс глотнул своего рекафа и немного отодвинулся, когда Юрген приблизился пополнить его кружку. «Для вас это всего лишь ещё одна война, но люди здесь потеряли всё, что имели. За исключением их боевого духа». ответил я, переключаясь в комиссарскую роль, которая уже не раз спасала меня от неприятностей. «И всё, за что мы воюем — вернуть их планету обратно. И сохранить мою тушку целой, я на это искренне надеялся». Пирске внул, полностью попавшись на эту уловку. «Мы тоже!» — ответил он торжественно. «Умрём за это!» Он повысил голос, который разнёсся эхом между бараками, заглушив суету людей, пехоты и гражданских, бегающих туда-сюда с коробками и связками для машин. «Сегодня день, когда мы больше не будем прятаться и бежать! Сегодня день, когда перестанем досаждать врага и начнём их убивать! Сегодня день, когда зеленокожие начнут бояться нас!» Одобрительный рёв трёх сотен глоток эхом отразился от высоких стен зданий вокруг нас. Я отступил в тень, позволяя перлианцам насладиться этим моментом. Один император знает, насколько это будет сложно, когда мы возобновим наше путешествие. «Поберегись! О, это вы! Простите!» Демару шагнула ко мне... Её руки были заняты бригадной автопушкой почти с её ростом. Тэмворс отставил на пару шагов, треножник и щит расчёта были перекинуты ему за спину, а руки заняты коробками с патронами. Странная смесь вежливости и скупного уважения отразились на лице девушки. "Или я должен сказать, сэр? Это вообще принято?" отметил я. "Но я не сторонник формальностей. Мы так и поняли, сэр", сказал Тэмворс, домаро кивнула. "Спасибо, что позволили нам это взять". В её глазах отразилось удовлетворение. Вы же говорили не только о ружьях и вишках, не так ли? Да всё что угодно, уверил я её. А усяк? Она взглянула на Тэмверса. Видишь, я же говорила, всё будет хорошо. Она повернулась ко мне. Тэрн говорил, что мы должны брать только мелкие стволы. Она посмотрела на пушку в своих руках с такой нежностью, как будто это был котёнок Гринкса. "Не я сказала, вот эта пушка. Повеселитесь", ответил я. Обы вы улыбнулись мне и понеслись в спасительную темноту. Чуть позже из ближайшего здания появился шагатель, затормозив с ясным шипением поршней, небрежно держа в манипуляторах коробку размером с меня. Фелицил усмехнулась, глядя на меня, её белая роба в наступающей темноте делала её похожей на жизнерадостное привидение. "Это последнее", сказала она. "Всё, что мы сможем использовать". "Отлично", одобрил я. "Что ещё осталось?" "Патроны в основном, но они нам не подходят". Её улыбка расширилась. «Кажется, будет хороший бабах, когда мы взорвем это место». «Рад слышать», — ответил я. «Как машины? Достаточно хорошо?» Она кивнула. «Ночью я ещё проведу окончательную проверку». Её энергичность удивляла меня, и только позже я узнал, что, как и большинство техножрецов, она заменила часть своей нервной системы на алгметику, которая и позволила обходиться ей без сна неограниченно долго. «Ну и если найду время, у меня есть несколько задумок по поводу этой штуковины». Ты хочешь взять её с собой? удивлённо спросил я. Конечно. Может быть, это её улучшенный грузоукладчик, но он построен на шасси часового. Не забывайте. В её голосе безошибочно угадывалось облегчение. Он будет намного быстрее и более манёвренный на пересечённой местности, чем Химера. Она оцелитовала манипулятором, заставляя меня вздрогнуть, как только я представил, что коробка грохнется мне на ноги. Но она осталась на месте, когда она ловко закрутила механическими конечностями. Да, это будет полезным, если кто-нибудь застрянет. Хорошая идея, ответил я, отступая с её пути. Я повернулся к Юргину. Ну и нам пора, сказал я. Мой помощник кивнул. А завтра предстоит сложный день, сэр, согласился он. Хотя, если бы я знал, насколько он преуменьшал то, что произойдёт, я бы не смог заснуть ни на миг.